Лондон. Министерство иностранных дел. Правительство Вигов. Попрошу вас справку о Морице Саксонском. Она готова, милорд, хотя это настолько известная личность, речь идет о Курлянской короне. Тем более не помешает освежить в памяти все касающиеся нового претендента подробности родился в 1696 году. Побочный сын курфюрста Саксонского, короля польского Августа II. Образован, умен. Всем видам занятий предпочитает участие в военных действиях. Несомненный талант полководца, храбр до да безрассудства. После участия в войнах со шведами и турками ищет стабилизации положения. Выступал в роли жениха нескольких царственных невест наводил справки о младшей дочери петра елизавете Ведет тайные переговоры с бестужевым сеньором положительно старик бестужев не может отказать себе в удовольствии риска так ли он велик милорд? в конце концов морицу надо быть избранным курлянским дворянством положение же бестужева после последнего инцидента в петербурге стало очень шатким Отдает он себе в этом отчет или нет К тому же около герцогини Анны появился новый и далеко не робкий дворянин. Вы докладывали о нем? — О да. В связи с курлянской делегацией, приносившей поздравления Екатерине I по поводу ее восшествия на престол. Какое-то неудовольствие среди членов делегации. Спор о правах и компетенции. Совершенно верно, милорд. К представителям дворянства, баронам Кайзерлингу и Фитингофу. Самовольно присоединился некий Бюрон. Дворяне были возмущены и обратились к императрице с протестом. Екатерина протест приняла, но не отказала и в достаточно любезном приеме Бюрона. Основание: Молот, ловок, сумел изобразить величайшую преданность именно Екатерине. Да, императрица начала стареть, Впрочем, ме lord императрицу никогда не отличала ни проницательность, ни способность участвовать в политической игре. Несмотря на свою сказочную жизненную карьеру, она держалась в стороне от всяких интриг. Женщина с одним дном. В этом есть что-то противоестественное, а при дворе попросту невероятное. Но если вы настаиваете на подобном заключении, То скорее всего именно эта черта позволила Екатерине продержаться так долго рядом с Петром. Ее никому не приходилось опасаться. Знаете, грей, она всегда напоминала мне обломок кораблекрушения, крушения, судеб выброшенной на головокружительную крутизну. Не ее вина, что волны забросили ее на такую высокую скалу. Превосходное сравнение, милорд». Екатерина несомненно удовлетворилась бы и меньшей высотой она не тщеславна. агенты утверждают что императрица продолжает оставаться удивительно неприхотливой и тем не менее насколько можно судить из ваших слов диверсия молодого курлянца не дала желаемых результатов диверсия не была первой несколькими годами раньше Берон пытался попасть в штат супруги царевича Алексея но безуспешно Он вынужден был ограничиться очень незначительной должностью при герцогине Курлянской. О, это становится серьезным. Подобные амбиции рано или поздно дают свои результаты. Он очень беден относительно. Небольшое наследственное имение мы за Калинцеем, находящееся в пользовании отца. Сам отец и братья офицеры польской службы. По какой причине были собраны столь подробные сведения? Берон пытался составить конкуренцию бестужеву сеньору но добился всего лишь исключения из штата Курлянского двора. Попытка присоединения к делегации Курлянского дворянства только подтвердила, что годы и неудачи не охладили его пыло. Он образован, По сравнению с остальными членами своей семьи, у него почти законченный курс университета в Кёнигсберге, один из лучших университетов Европы. Вы интересовались причиной его ухода из студентов. Случайно, да. Слишком долгий путь к богатству и власти. Но время между уходом из университета и попытками поступления в придворную службу остается загадкой. Занятие Род заработков. Встреча с императрицей Екатериной была третьим провалом. Я бы не определил ее так категорично, милорд. Берон действительно не получил назначение при дворе. Но у нас в руках есть копия любопытного документа. Императрица Екатерина предлагает безтужному сеньору отправить в Бреслау для приобретения лошадей Берона как знатока по конной части. Отсюда вывод, Екатерина не забыла ловкого дворянина. А Берон оставался связанным какими-то, возможно, даже служебными отношениями с Обергофмейстером Курлянского двора. Так что же направление его усилий русской или Курлянский двор? Скорее русской, к тому же переговоры Курлянского двора с Морицем Саксонским не открывают перспектив для таких, как Берон.